Глава четвертая. Последний заряд. Собак тоже поместили в ледовике. Когда идет густой снег, то собаки под него закапываются. Он как покров сохраняет их животную теплоту, и под снегом они выдерживают самые лютые морозы. На открытом же воздухе, при сухом морозе, в 40 градусов, обессиленные животные очень бы скоро замерзли. Джонсон оказался отличным псарём. Он попробовал покормить собак чёрным тюленьим мясом, которого никто не мог есть, и проба удалась. Собаки с наслаждением пожирали этот корм. Посмотрите, как господин Клаубони так ездят, что мило, сказал Джонсон. Вы этому не удивляйтесь, Джонсон, отвечал доктор. На севере Америки даже лошади преимущественно питаются рыбой. Лошадь — животное травоядное, и если она довольствуется рыбным столом, так почему же плотоядные собаки не кушают тюленево мясо?» Хотя сон одолевал всех, доктор завел разговор. «Я хочу поговорить и посоветоваться. Мы дошли только до 82-й параллели, а провизия почти совсем истощилась». «Значит, надо спешить, насколько сил хватит», — ответил Гаттерас. А как мы этого дельфина да не найдём, заметил Бэлль. Это так уж ты с голоду сомневаешься, сказал Джонсон. А я вот ещё поразпрошу американца, сказал доктор. Альтамонт говорил уже свободно, хотя ещё очень слабым голосом. Он подтвердил все прежде данные сведения. Сомневаться нечего, сказал доктор Гатерасу. Лишь бы нам только добраться. На сколько дней хватит провизии, спросил Гатерас. Дня на три. Больше не хватит. Надо в 3 дня туда добраться. Да, это было бы недурно, отвечал доктор. У нас осталось немножко пороху, сказал Джонсон. Если бы попался теперь какой-нибудь косолапый мишка, так мы бы запаслись провизией на всё остальное путешествие. Косолапые то мишки редки, да к тому же Ещё осторожны, а мы зарядами не можем рисковать. Да ведь вы такой отличный стрелок, сказал Бэлль. И у отличного стрелка рука дрогнет при таких обстоятельствах. Впрочем, если случай представится, я постараюсь. В ожидании будущих благ попытаемся заснуть. В субботу рано утром снова поустились в путь. Доктор с рюк рём в руках ушёл на милю или на две в сторону. У него оставалось всего 4 заряда пороху, а пуль было 3. На медведе рассчитывать было нечего, такое сильное и живучее животное не всегда доймёшь и десятью выстрелами. Благоразумный доктор и не гнался за такой добычей. Он удоволствовался бы двумя-тремя зайцами или лисицами. Но если он издали и видел этих зверей, то подступить к ним ему не удавалось. Один раз его обмануло отражение, и он напрасно потерял заряд. Его спутники вздрогнули от радости при звуке выстрела, но, увидев, что он возвращается, паникув головою, поняли, что удачи не было. На другой день идти было очень трудно, едва тащились. Собаки съели даже тюленьи внутренности и уже начинали грызть упряжь. Несколько лисиц пробежало мимо самых саней. Доктор потерял даром ещё один выстрел. Больше рисковать не стану, погожу. Осталось всего одна пуля до да два зарядов пороху. В вечеру, раньше обыкновенного, расположились на ночлег. Хотя путь освещался великолепным северным сиянием, они вынуждены были остановиться, потому что ноги уже не несли. Все были очень печальны, только доктор ещё не терял бодрости. Джонсон вырыл несколько ям и устроил ловушки, но он мало надеялся на поимку зверя, потому что у него не было никакой приманки. И точно, он утром увидал около ям много следов, но ни одна лисица не попалась. Он задумчиво возвращался к ледовику, когда вдруг увидал сожжениях в пятидесяти громадного медведя. Он осторожно вошел, не потревожив спящих, взял ружье и... И поспешил за медведем. Подойдя на должное расстояние, Джонсон прицелился, но почувствовал, что рука его дрожит. Ему мешали толстые меховые перчатки. Он торопливо их сбросил и опять хотел прицелиться. Вдруг он скрикнул от боли. Кожа его пальцев, обожжённая замёршим стволом, пристала к железу. Джонсон уронил ружьё, от удара курок спустился и последняя пуля даром пропала в пространстве. На выстрел прибежал доктор и тотчас же понял, в чём дело. Я баба и больше ничего, сказал Джонсон. Испугался, что пальчик заболел. Ах, боже мой, господи! Идите скорее в палатку Джонсон, скорее. Смотрите, у вас уже руки совсем побелели. Идите скорее. «Я не стою никакого внимания, господин Клубонни! Вы меня оставьте! Да идите же, говорят вам! Нашли время упрямиться!» Доктор втащил Джонсона в ледовик, схватил чашку с водой и всунул туда его руки. Вода тотчас же замерзла около пальцев. «Вы видите? Вы видите?» — сказал доктор. «Еще немножко так пришлось бы отрезать руки!» Благодаря усердию и стараниям доктора через час опасность миновала. В это утро пришлось обойтись без завтрака. Оставалось полфунта кофе. Его сварили, выпили и отправились в путь. "Придётся с голоду умирать", сказал Бэлд Джонсону. "Уж сейчас и умирать, погоди ещё отчаиваться. Ах, этот капитан Гаттерас. Мало его первые экспедиции проучили, теперь погибай вместе с ним". Ну чего расхныкался, Бэлд? Экой ты человек. Погоди, доктор что-нибудь придумает. Что он придумает? Он не бог. Лёд в говядину не обратит, чуда не сделает. А я тебе скажу, смышлёные люди иногда такие чудеса делают, что народи. В этот день едва сделали 3 мили. Вечеру есть было нечего. Собаки готовы были пожирать друг друга. Люди рзались мучительным голодом. Они не встретили ни одного животного. Впрочем, если бы и встретили, так это ни к чему бы не послужило. Пуль не было, и охотиться за медведями с одним ножом нельзя. Раз Джонсону показалось, что за милю под ветром следит за ними здоровенный медведь. — Чует добычу, — подумал Джонсон. В вечеру по обыкновению остановились, и вместо ужина выпили немного горячего кофе. У них уже мутилось в глазах, мысли путались, они не могли уснуть, а если и забывались на несколько минут, то впадали в бред. Им представлялись ужасные видения и давили их как кошмары. Под этой худотой тело сильно нуждается в подкреплении. Они счастные не ели уже 36 часов. Обессилевшие собаки не могли уже тащить сани. Пришлось то волочить, то толкать вперед самим. Пройдя таким образом часа два, они стали падать от изнеможения. Гаттерас едва дышал, но первый поднялся и проговорил. «Пойдемте! Пойдемте!» Но никто не мог повиноваться его зову. «Сделаем-те хоть ледовик», — сказал он, видя, что спутники не в состоянии сделать шагу. «Уж если умирать, так лучше с голоду, чем с холоду!» Он принялся за работу. Джонсон собрал последние силы и стал ему помогать. Мучительно работали они несколько часов, часто падая от изнеможения. Наконец, ледовик был готов, и все приютились. Так прошел весь день. В вечеру на Джонсона нашла галлюцинация – Ему представлялся гигантский медведь. Вот он, вот он, давит медведь, медведь. Доктор через силу поднялся и подошёл к нему. Джонсон, о каком это медведе вы говорите? Да вот, идёт за нами. Идёт за нами, повторил доктор. Уже 2 дня, уже 2 дня вы его видели? Да, за милю под ветром. Отчего ж вы мне не сказали? К чему сказывать? Стрелять нечем. Доктор задумался. Через несколько минут он спросил: "Вы точно уверены, что животное идёт по нашим следам?" "Да, да, уверен. Он чует. Он собирается полакомиться человечинкой." "Полноте, Джонсон", сказал доктор. "Он полакомиться. Он полакомиться!" вскрикивал Джонсон. Джонсон начинал сходить с ума. Он вдруг вскочил и хотел бежать. Доктор поймал и остановил его. «Джонсон!» — сказал доктор. «Послушайте, я этого медведя убью. Завтра убью». «Завтра?» — повторил Джонсон. «Завтра». «У вас нет пуль. Я сделаю себе пулю». «У вас нет свинца. У меня есть ртуть». Доктор взял термометр. В ледовике он показывал плюс десять. Погодите до завтра, Джонсон. Потерпите только до восхода солнца, сказал он и вынес термометр. На другой день, при восходе солнца, доктор и Джонсон бросились к термометру. Вся ртуть ушла в шарик и замёрзла. Доктор разбил стекло и вынул ртутную пулю. Ах, господин Клаубони, вы делаете настоящие чудеса, вскрикнул Джонсон. Какие тут чудеса, отвечал доктор. У меня хорошая память и больше ничего. Я вспомнил, что рассказывает капитан Росс. Он говорит, что пулей из замёрзшей ртути прострелил доску в дюйм толщиною. Будь у меня теперь миндальное масло, так я и его бы пустил в дело. Тот же Росс рассказывает, что пустил пулю из миндального масла в деревянный столб, и эта пуля пробила столб и вылетела из него целёхонькая. Просто поверить нельзя, господин Клаубони. Когда раз вышел из ледовика, доктор сообщил ему о своём проекте. Все трое пошли вместе. Погода была очень ясная. Готрас опередил товарищей и вскоре увидал медведя в версти от них не более. Медведь сидел на задних лапах, глубокомысленно покачивал головою и время от времени понюхивал воздух. Вот он, вскрикнул Готрас. Тише, тише, говорил доктор, подбегая. Но медведь, завидев людей, не тронулся с места. Он глядел на них без страха и без гнева. Надо быть как можно осторожнее, сказал Готрас. Да, сказал доктор. Если он побежит, так его не догонишь. Он бегает быстрее борзой собаки. Так что ж? Прямо ж то ли на него идти? сказал Джонсон. Скажите, я пойду. Я пойду, сказал доктор. Я, сказал Гэтерас. Позвольте мне, сказал Джонсон. Нет, Джонсон, возразил Гэтерас. Я, Гэтерас перебил доктор. Вы непременно хотите сами? Да, будьте спокойны. Я знаю, что это животное хитрое. Я буду осторожен. Что же вы думаете делать? Я хочу подобраться к нему шагов на 10 так, чтобы он меня не заметил. Как же вы ухитритесь это сделать? У вас целая тюленья шкура. Да, она в сонях. Пойдёмте скорее за ней, а Джонсон пока покараулит медведя. Джонсон притаился за ледяным холмом. Медведь всё не трогался с места и продолжал по-прежнему покачиваться и понюхивать воздух.